Ну что, Иванович, выезжая из Вербного переулка, вопросительно посмотрел Ухов. Как ты думаешь, где у этого великовозрастного детяти спёрли часы? В бане в вытрезвителе или в этой чёртовой теперь уже светло-бежевой шестёрке? Может быть, не такой уж он придурок, просто отемнит и водит нас за нас? Не думаю, уж больно правдиво его поведение и детская непосредственность. Мужику 40 лет, а он все фашистов играет. Во второй четверти двадцатого века эти невинные игры чуть было не поставили весь мир на колени. Эти дедушки моего родного деда до смерти замучили. Едва слышно про Бармота Лухов. Тоже Максимилиан был. Меня в честь него назвали. А ты говоришь, куда едем-то? Где его на кукан насадили? Если б я знал, давай начнем плясать от печки. Поездка в баню ничего утешительного нам не принесла. Впрочем, как и тёртому банчику Вадиму Мыльникову, устав от его недомолвок и хитрненьких прищуренных глазок, Лухов затащил его в туалет, а откуда после пятиминутной беседы он вылетел честным и правдивым советским пионером. "Теперь ты начнёшь говорить правду, или по-прежнему будешь паять на мозги?" Пинком проталкивая его в подсобку, по любопытству Лухов: "Не надо, мужики, не бегите!" Уползая куда-то под письменный стол, взмолился банчик «Говорю вам, как на духу, я все отдал, и часы, и расческу, и записнушку. Ну, сами посудите, на кой хрен мне нужны эти дешевые часы, а тем более расческа?» «Я не про расческу тебя вклиниваю», — наступив на торчащую из-под стола пятку, прогудел Макс. «Я тебе за баксы толкую, ты у него пятьсот долларов крысанул». И «Я мамой вам клянусь, не было у него никаких баксов. Это и хорошенько вспомни», — посоветовал Ухов, поворачивая носок ботинка. «А-а-а! Не, не надо! Больно! Не надо! Я все вспомнил!» Завопил истязаемый. «Поверьте мне, мужики, баксов у него не было, а вот пятьсот деревянных он мне сразу на сохранение оставил, но я их ему и отдал, а потом, когда он уже ушел, я обнаружил их на полу. Откуда ж мне было знать, что это его бабки? Я вам сейчас их отдам!» «Не надо!» Уже в дверях остановил я его доброе начинание. «Завтра же утром ты отдашь ему эти деньги!» Ты знаешь, где он живёт? Ну, вот и отлично. Будь здоров. Вы трезвители? Нам повезло. Мы попали как раз в ту смену, когда дежурил жирный капитан, похожий на американского шерифа. Расфасовав и отправив свой очередной улов по камерам, он выжидательно посмотрел на нас своими глупыми, свиными глазками. "Я слушаю, в чём дело?" обратился он ко мне. как к личности наиболее внушающей доверие. «Кто-то из ваших попал к нам в ящик!» «Нет, товарищ капитан, доставили к вам пьяного соседа. С пяти часов вечера всему подъезду нет от него житья. Всех на уши поставил, а жену с дочкой выбросил с пятого этажа. Сделайте одолжение, хоть до утра его заприте». «Нет проблем!» Сочувствующее кивнув головой, успокоил меня капитан. «Проценко, Гриценко, Опаринов и Кадыров, слушайте мою команду!» Помогите товарищам раздеться и сопроводите их в пятую камеру к буйным алкашам! Подождите, не надо! Отчаянно заорал я, пытаясь вырваться из цепких объятий здоровенных бугаев. Кто здесь, Гриценко? Не надо, за что вы меня? За твой идиотский юмор! Послушно освобождаясь от одежды, мрачно заметил ухов. Что за беспредел вы творите? На секунду освободившись от отеческой заботы недоумков, заметался я. по приемному покою этого сволочного заведения. «Не имеете права, я буду жаловаться. Где ваш фельдшер? Кто из вас Гриценко?» «Я Гриценко!» Приветливо отозвался немолодой, губастый верзила в погонах младшего лейтенанта. «Ага, Гриценко я, Игорь Васильевич, к вашим услугам. Я тебе и фельдшер, я тебе и медбрат. Не дергайся, все будет в полном порядке». «Мне нужен другой Гриценко». Игорь Гриценко. Будет тебе другой Гриценко. Заворожу на сузив зрачки, словно волк на игнёнка. Он вкрадчиво пошёл на меня. Только этого и ждала вся стая. Праздную победу восторженным разноцветным матом на меня навалились четверо. Грубо, с неоправданной жестокостью мне заломили руки, обнажили до трусов и казённым коридором поволокли в дурную камеру. В палате, куда нас втолкнули, на излечении находилось пять человек, двое лежачих и трое ходячих. В момент нашего появления они уже заканчивали легкую разминку, чтобы с разогретыми мышцами и разгоряченным мозгом взяться за нас. В одночасье заключив тройственный союз, как на более легкую добычу, они накинулись на меня. При этом роль спортивного судьи и комментатора взял на себя один из лежащих идиотов. Всего бы ничего, справиться с тремя одуревшими кретинами не представлялось мне сложным, но я совсем не учёл коварство комментатора. Он свалился мне под ноги в самый неподходящий момент, когда я уже прикидывал, по каким углам мне разложить всю тройцу. Подрубленной берёской я упал на кафельный пол, и голые пятки победителей весело застучали по моей печени. Молчавший до сих пор Макс Наконец-то изволил подняться со своего топчана. Это я понял потому, как прекратилась барабанная дробь ударов. Вякнул один изувер, потом второй, а за ним и третий. Мысленно продиагностировав все свои органы, я пришел к выводу, что все не так уж и плохо, и осторожно открыл глаза. Что с ними сотворил этот левиафан, я толком так и не понял. Голые и перекрученные в один узел, они застряли в решетке камеры. Как у незащитенные минуты сумелось воять такую прекрасную скульптурную группу, как мог просунуть три правых руки через прутья решётки, согнуть в локтях и вернуть предплечья назад в камеру, храня эту тайну, и далы молчали, потому что их рты были надёжно запечатаны собственными трусами. Агы истину, мастерству нет совершенства. Тебе бы только южиков вязать. Кряхтя поднялся с пола Почему бы тебе не сотворить все эти чудеса на пять минут раньше? Потому что я вообще не хотел вмешиваться. Проучить тебе немного надо. Совсем распустился. Да уж больно они увлеклись. Что ты думаешь насчет Гриценко? Думаю, что у этого болвана Гриценко они и увели удостоверение. Вот и я так думаю. Пора отсюда уходить. Сейчас каждая минута на счету. Слушай, а этот капитан, он что, ненормальный? Похоже, вызывай его сюда». Будем вести дипломатические переговоры. У нас есть чем торговаться. Думаю, что информация о удостоверении его сотрудника даст нам пропуск на свободу. Вызывать капитана Макс не стал. Он просто вытащил кляп и спасти самого непоседливого мужика. И тот завопил, привольно и громогласно, того подбегущих ног обслуживающего персонала, известил нас о том, что клич его услышан. Первым к решётке Вот вскочил и остолбенел Гриценко до самой глубины души, поражённый незаурядным искусством Мухова. Прибывшие следом за ним коллеги во главе со своим начальником тоже замерли в лёгком шоке. Выстроившись вдоль стены, они молча и вдумчиво созерцали шедевр творения мастера. "Перестань радебел, прикрой им рот!" раздражённо нарушив молчание, велел капитан Янчаров. "А ты всё такое же юморист?" Бабу о По черку узнаю. Эх, они те на серу расквасили. Занятно. От неудержимого смеха капитана во брюха автономно запрыгало мячиком. Зачем мужиков в одну косу заплёл? Гориценко, открывай загон и расплетай эти чертополох. А тебя, Костя, я прошу пройти ко мне в кабинет. Только там, в кисней каптёрке, сидя напротив толстяка, я наконец его вспомнил. Вспомнил Генку каблукова. с которым двадцать лет назад мы делили вонючий кабинетик, переделанный практичным начальником, из дамского туалета. И именно эта кафельная плитка имела счастье видеть голую задницу самой госпожи Казначейшей. Вспоминая былые годы и наши юные шалости, я постучал о стену. — А значит, на нее мы и будем молиться! Сразу, включаясь в игру, заржал капитан. — Плитка номер двенадцать! Сделай так, чтобы добрая Лидия Андреевна... «Сегодня дала нам десяточку в док». «Умерла Лидия Андреевна». Ни с того ни с сего вспомнил он и хлюпнул носом. «Хорошая была бабка. Неделю назад хоронили Воронцова, но и к ней на могилку зашли и помянули. Да чего это я? Ты-то как, давай-ка по соточке завстречу?» «Гена, не могу. Давай в другой раз. Специально приду, тогда и поговорим, не спешай со вкусом. Торопимся мы, и дело горит». «Ясно, старая песня». Как меня сюда направили? Так бывшие друзья и коллеги предпочитают проходить мимо, и при случайных встречах делают незнакомый цвет лица. Ты неправильно меня понял. Я действительно тороплюсь и сюда заехал не просто так, а по этому же делу. Скажи, твой Игорь Гриценко не терял у доверия? Что? А ты откуда знаешь? Заволновался Каблуков. Только он ничего не терял, а у доверия у него вытащили. о чем он тут же написал заявление. Сейчас ставится вопрос о его увольнении. Две сопли уже срезали. А жаль, работник он хороший, добросовестный. Но откуда тебе об этом известно? Об этом я расскажу при нашей следующей встрече. А теперь, если тебе его жаль, тащи своего растяпу сюда. И пусть четко обо всем доложит. Не исключено, что я ему помогу. Говоря строго между нами, прикрываясь его документами, какие-то хмыри... Уже совершили тяжкое преступление. Об этом я знаю, поэтому по этому поводу его уже дёргали. Счастье, что он написал заявление в тот же день, как только обнаружил пропажу. Гриценко вошёл в кабинет, глядя на меня с мольбой и надеждой, видимо, судя по делу. Генка сообщил ему ещё в коридоре. Извините, Константин Иванович, немного вас помяли, потупив глаза, пробормотал он. Но мы же не знали, что Геннадий Алексеевич шутит. Э, своих мозгов нет? Не видели, что мы трезвые? Ладно, что там у тебя? Говори, когда, при каких обстоятельствах у тебя пропал документ? А также на кого думаешь, и кого подозреваешь? Утром 25 февраля, когда собирался уходить с дежурства, я заметил пропажу удостоверения. А 24 вечером оно у меня было при себе в карманчике рубашки. Я хорошо это помню, потому что доставал сотни Хороший ты изобрёл бумажник балбес. Ты мог оставить его где угодно, но ведь никогда же не оставлял. И вообще, я никогда ничего не терял. А удостоверение у меня вытащили те подонки, что привезли к нам пьяного Бурова. Я бы давно с ним поговорил, да только следователь, что сейчас меня крутит, не позволяет. Да я и сам понимаю, что этот Буров тут ни при чём. Он был до такой степени пьяным, что сам не помнит, куда дел деньги и часы. Наверное, эти ублюдки очистили его в машине. И потом взялись за меня. Теперь-то я всё в подробностях вспомнил. Я на улице курил, когда они подъехали на милицейской шестёрке. Вытащили Бурова из машины и говорят мне: "Подарок вам привезли. Мимо ехали и подобрали. Принимай, гостья". Вот тут-то, как я думаю, они и вытащили моё удостоверение, потому что когда мы тащили Бурова, они бестолково размахивали руками и при этом ещё толкались. Раньше ты их никогда не видел? Нет. Тот вечер я видел их в первый раз, тот, что постарше, он поплотнее и в больших темных очках, а пацан был в форме и с лычками сержанта. Исчерпывающая информация, госномера их машины ты не запомнил? А как я мог его запомнить, если они подъехали вплотную? От переднего бампера до стены оставалось не больше 12 сантиметров, а чтобы разглядеть их задний номер, мне пришлось бы залезать в сугроб, они все просчитали». Да с такими приметами даже слона в чулане не отыщешь. Придётся тебе, Гриценко, уповать на моё везение и везение твоего следователя.